Глава 15. Новые кошмары. Оказалось, рассказать историю труднее, чем он ожидал. Хотя некоторые детали были ясны в его голове, первое появление Риктуса, потонувший ковчег, его с Венделом побег, было намного больше, чего он не мог чётко вспомнить. Как будто бы туман, через который он прошёл, просочился в мысли и набросил покров на дом и на то, что он содержал. Я помню, что разговаривал с тобой по телефону два или три раза, сказал Харви Ты не говорил с нами, дорогой, ответила мама. Значит, это был просто ещё один трюк, сказал Харви. Я должен был догадаться. Но кто подстраивал все эти трюки? требовательно спросил папа. Если дом существует, я говорю, если, тогда тот, кто им владеет, похитил тебя и каким-то образом удержал от взросления. Может быть, он заморозил тебя? Нет, сказал Харви. Там было тепло. Конечно, кроме тех моментов, когда падал снег. Но должно же быть какое-то здравое объяснение. Оно есть, ответил Харви. Это волшебство. Папа покачал головой. Детский ответ, сказал он. А я больше не ребёнок. Я знаю то, что знаю, твёрдо сказал Харви. Это, дорогой, не очень много, возразил папа. Хотел бы я помнить больше. Мама обняла его за плечи, успокаивая. "Не беспокойся", сказала она. "Мы поговорим об этом, когда ты отдохнёшь. Ты бы смог отыскать этот дом снова?" спросил его папа. "Да", ответил Харви, хотя по его спине пробежали мурашки при мысли о возвращении обратно. "Думаю, да. Тогда мы так и сделаем. Я не хочу, чтобы он возвращался туда", сказала мама. "Мы должны знать, что дом существует". Прежде чем сообщим о нём в полицию. Ты же понимаешь, сын? Харви кивнул. Звучит так, будто я всё выдумал. Я понимаю, но это не так, я клянусь, не так. Давай же, радость моя, сказала мама. Боюсь, твоя комната немного изменилась, но она ещё уютнее. Я хранила её в таком виде, как ты оставил её много-много лет назад. Я надеялась, что ты отыщешь дорогу домой. Потом я поняла, что если ты когда-нибудь действительно вернёшься обратно, ты будешь взрослым мужчиной и не захочешь, чтобы она была украшена ракетами и попугаями. Поэтому мы пригласили дизайнеров. Теперь она совершенно другая. Неважно, сказал Харви. Это мой дом, и это всё, что мне нужно. Пока он днем спал в своей старой комнате, шел дождь. Тяжелый мартовский дождь, который бил в окна и шлепал по подоконнику. Этот звук разбудил его. Он сел на кровати со вздыбившимися на затылке волосами и понял, что ему снилось Лулу. Бедная пропавшая Лулу, тащившая свое изуродованное тело сквозь кусты, рукой плавником стискивающая животных с ковчега, которых она выловила из грязи. Мысль о её несчастье была непереносимой. Как он мог когда-либо надеяться жить в мире, куда вернулся, зная, что она останется узницей худо? "Я отыщу тебя", пробормотал он. "Отыщу, я клянусь". Затем он опять лёг на холодную подушку и слушал звуки дождя до тех пор, пока сон не подкрался к нему. Вымотанный путешествием и потерями, он не просыпался до следующего утра. Дождь прошёл, настало время строить планы. "Я принёс карту всего Милселла", сказал папа, кладя покупку на кухонный стол и разворачивая её. "Вот наш дом. Он уже отметил это место крестом. Ты помнишь название какой-нибудь улицы вокруг владений Худа?" Харви покачал головой. Я был слишком занят, когда убегал, ответил он. А ты видел там какие-нибудь необычные здания? Было темно и шёл дождь. Значит, мы просто должны довериться счастливым случаям. Мы найдём, сказал Харви, даже если поиски займут всю неделю. Сказать было легче, чем сделать. Более тридцати лет прошло с тех пор, как он впервые прошел через город с Риктусом. Изменилось бесчисленное количество вещей. Новые площади и новые трущобы, новые машины на улицах и новые самолеты над головой. Так много всего, что сбивало Харви со следа. «Я не знаю, где какая дорога», – признался Харви после того, как они искали полдня. Ничего от той дороги, которую я помню. Продолжим поиски, сказал папа. Всё станет ясным. Не стало. Они потратили остаток дня, бессмысленно бродя, надеясь, что какой-нибудь вид в скалах нёс память, но только испытали разочарование. Снова и снова на какой-нибудь площади или улице Харви говорил: "Может, это?" И они направлялись в ту или другую сторону лишь для того, чтобы обнаружить, след уже остыл. Тем вечером папа расспрашивал его опять. Если бы ты мог вспомнить, на что похож дом, заявил он. Я мог бы описать его людям. Он большой, это я помню, и старый. Я уверен, что очень старый. А ты можешь нарисовать его? Могу попытаться. Именно так он и поступил. И хотя был не слишком силён в рисовании, рука его, казалось, помнила больше, чем его голова, потому что через полчаса он изобразил дом во множестве деталей. Папе это понравилось. "Завтра возьму рисунок с собой", сказал он. "Может, кто-нибудь узнает". Но следующий день разочаровал точно так же, как и предыдущий. Никто не знал дома нарисованного Харви и не знал ничего даже отдалённо похожего на него. К концу дня папа потерял терпение. Это бесполезно, сказал он. Я просил чуть ли не 500 человек, и ни один из них, ни один даже смутно не узнал этого места. Ничего удивительного, ответил Харви. Не думаю, что кто-нибудь из тех, кто видел дом, кроме меня и Вендела, сбежал. Мы должны просто всё сообщить полиции, сказала мама. И пусть они этим занимаются. И что мы скажем? спросил папа, повышая голос. Что мы думаем, что где-то здесь существует дом, который прячется в тумане и волшебством похищает детей? Нелепость. Успокойся, успокойся, сказала мама. Поговорим после, когда поедим. Они потащились домой, поели и вновь обсудили проблему но не пришло никакому решению. Мистер Худ в течение долгих лет тщательно расставлял ловушки, защищая себя от законов реального мира, находясь в безопасности за туманом своих иллюзий. Он, возможно, уже нашёл двух новых, ни о чём не ведающих узников, чтобы заменить Харви и Вендела. Казалось, зло будет длиться, не раскрытое и не наказанное. На следующий день папа заявил: "Поиск завёл нас в никуда. Надо его прекратить". "Ты собираешься в полицию?" спросила его жена. "Да. И они захотят, чтобы Харви рассказал всё, что он знает. Это будет трудно, сын. Они не поверят мне", сказал Харви. "Вот почему я сначала хочу с ними поговорить", сказал папа. "Я найду кого-нибудь, кто выслушает". Он ушёл в скорби после завтрака с выражением беспокойства на лице. "Это я виноват", сказал Харви маме. "Мы потеряли всё это время, которое могли бы провести вместе, просто потому, что я скучал". "Не вини себя", ответила мама. "Нас всех охватывает искушение делать вещи, о которых рано или поздно мы сожалеем. Иногда из-за неправильного выбора мы совершаем ошибки". Я только хочу знать, как переделать это, объяснил Харви. Потом мама отправилась по магазинам и оставила Харви с его навязчивой идеей. Существовал ли какой-нибудь способ исправить нанесённый вред, вернуть обратно похищенные годы и прожить их здесь, с людьми, которые любят его, и которых он в свою очередь горячо любит? Он сидел у окна своей спальни, пытаясь разрешить проблему, когда увидел жалкую фигуру на углу улицы. Он рывком распахнул окно и завопил: "Вендел! Вендел, я здесь!" Затем он опустился вниз по лестнице. Когда он открыл дверь, его друг был на ступеньках с красным и мокрым от слёз и пота лицом. "Что происходит?" спросил он. "Всё изменилось!" Его слова перемежались всхлипами. Мой папа развёлся с моей мамой, и моя мама такая старая, харви и толстая, как дом. Он вытер текущие сопли тыльной стороной ладони и громко хмыгнул носом. Кто знал, что так будет, сказал он. Да? Харви изо всех сил попытался объяснить, как дом обманул их. Но Вендел не был расположен к теоретизированию. Он просто хотел, чтобы кошмар закончился. Пусть всё будет таким, как было, заскулил он. Мой папа пошёл в полицию, сказал Харви. Он собирается рассказать им всё. Ничего они не сделают, безнадёжно промямлил Вендел. Они никогда не найдут дом. Ты прав, согласился Харви. Я ходил искать его с мамой и папой. Всё бесполезно. Дом прячется. Да он и обязан прятаться от них, тупица! завопил Вендел. Ему не нужны взрослые. Ты прав, опять согласился Харви. Дом хочет детей, и клянусь, он хочет тебя и меня больше, чем когда-либо. Почему ты так считаешь? Он уже владел нами. Он почти съел нас живьём. Значит, ты считаешь, он вошёл во вкус? Я в этом уверен. Вендел какое-то время разглядывал свои ноги. Ты думаешь, Мы должны вернуться, да? Я думаю, что взрослые, мой папа, моя мама или даже полиция никогда не смогут отыскать дом. Если мы хотим вернуть все эти годы, мы должны вернуть их сами. Мне не слишком нравится эта мысль, признался Вендел. И мне тоже, сказал Харви, думая, пока тот говорил, что должен оставить записку маме и папе чтобы они не считали его возвращение обыкновенным сном. Мы должны идти, сказал он. У нас нет выбора. Итак, когда отправляемся? Сейчас, угромо заявил Харви. Мы уже и так потеряли слишком много времени.